Глава двадцать первая. Гекатомба. Это неожиданная сцена, это манера говорить, это историческая справка о корабле-патриоте, начатое холодным тоном, затем волнение, с каким этот своеобразный человек произносил последние слова, наконец, самое название «Мститель», сказанное в подчеркнутом, ясном для меня значении, все это глубоко запало в мою душу. Я не сводил глаз с капитаном, а он, простирая руки к морю, смотрел горящим взором на достославные останки корабля.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 «Откуда этот выстрел?» — спросил я. Взглянув по направлению к замеченному кораблю, я увидел, что он стал приближаться и усилил пары. Нас разделяли шесть миль пространства. Пушка ответил мне канадец. «Что это за судно, Нет? «Судя по снастке, по низким мачтам бьюсь об заклад, что корабль военный», — отвечал канадец. «Пусть он идет на нас, и, коли нужно, потопит этот проклятый Наутилус». «Друг мой, нет, сказал канцель, — «а что он может сделать Наутилусу? Разве он может атаковать его в воде?»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 — Не в обиду будет сказано господину профессору, но они признали вашего Нарвала и полят по Нарвалу. — Но ведь они должны видеть, что имеют дело с людьми, — воскликнул я. — Может быть, поэтому-то и полят? — ответил Недленд, поглядывая на меня. Меня сразу осенило. Теперь они, конечно, знали, как относиться к существованию этого якобы чудовища. Еще тогда, при абордаже, когда канадец...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 И Недленд вытянул носовой платок, чтобы махать им в воздухе. Но едва он развернул его, как был сбит с ног железную рукой, и, несмотря на свою огромную силу, упал на мостик. «Негодяй!» — крикнул капитан. «Ты хочешь, чтобы я всадил в тебя бивень на наутилуса раньше, чем он ударит в этот корабль?» Страшно было слушать капитана Нема. Но еще страшнее был его вид. Лицо его стало белым от спазма в сердце, которое, наверное, перестало биться на одно мгновение.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 — Сделаю, — холодно ответил капитан Демо. Не советую вам судить меня. Рок дал вам возможность увидеть то, чего вы не должны бы видеть. На меня напали. Ответ будет ужасным. Сходите. — Чей это корабль? А вы не знаете? Тем лучше. По крайней мере, его национальность будет для вас тайной. Сходите. Мне канадцу и канцелю, не оставалось ничего делать, как повиноваться. Пятнадцать моряков Наутилуса окружили капитана и с выражением непримиримой ненависти смотрели на корабль, все ближе подходивший к ним. Чувствовалось, что они все дышали единым веянием вместе. Я сходил по трапу в тот момент, когда еще одно ядро скользнуло по Наутилусу, и я слышал, как крикнул капитан. — Бей, сумасшедший корабль! Трать бесполезно свои ядра! Ты не уйдешь от бивни Наутилуса!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 Часам к четырем вечера, сгорая нетерпением и беспокойством, я вернулся к центральной лестнице. Крышка люка была открыта. Я осмелился подняться на палубу. Капитан прохаживался быстрым шагом, посматривая на корабль, оставшийся под ветром в пяти-шести милях расстояния. Капитан Нем окружил вокруг двухпалубного корабля, как хищное животное, и, вызывая на преследование, заманивал его в восточном направлении. Однако сам не нападал. Может быть, он еще колебался в своем решении? Я хотел заступиться еще раз, но едва я обратился к капитану Немо, как он принудил меня умолкнуть. «Я сам и суд», — сказал он, — «я угнетенный, а вон мой угнетатель». Он отнял у меня все, что я любил, лелеял, обожал, отечество, жену, детей, отца и мать, а все, что я ненавижу, там. Молчите. Я посмотрел в последний раз на корабль, усиливший пары. Затем я сошел в салон к и канцелю. «Бежим!» — воскликнул я.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 Полная тишина царила на Наутилусе. Компас показывал, что курс не изменился. Я слышал биение винта быстрым ритмичным движением врезавшегося в воду. Наутилус плыл на поверхности моря, покачиваясь сбоку на бок. Мои товарищи и я решили бежать, как только военный корабль подойдет настолько близко, что нас могут услыхать или увидеть. Благо Луна за три дня до полнолуния светила полным светом.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 По моим соображениям, Наутилус должен атаковать двухпалубный корабль на поверхности моря, а тогда наше бегство станет не только возможным, но и легким. В три часа утра я, тревожась, поднялся на палубу. Капитан не сходил с нее все это время. Не сводя с корабля глаз, он стоял возле своего флага, а легкий ветер развивал черное полотнище над головой капитана. Казалось, его взгляд, необычайно напряженный, держал, тянул и влек за собой этот корабль вернее, чем буксир.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 Военный корабль находился от нас в двух милях. Он приближался, все время держа курс по фосфорическому свету, который указывал ему нахождения Наутилуса. Я видел его сигнальные огни, красный и зеленый, и белый фонарь на большом штаге Бизань-мачты. Расплывчатый отраженный свет давал возможность разглядеть его оснастку и определить, что огонь в топках доведен был до предела. Снопы искры и раскаленный шлак вылетали из его труб, рассыпаясь звездочками в темном пространстве. Я пробыл на палубе до шести часов утра, но капитан Намо делал вид, что меня не замечает. Корабль шел в полутора милях от нас, и при первых проблесках зари открыл обстрел. Наступало время, когда Наутилус нападет на своего противника, а я и мои товарищи навсегда расстанемся с этим человеком, которого я лично не решаюсь осуждать.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 Балюстраду из железных прутьев вокруг палубы опустили вниз. Кабина с прожектором и рубка рулевого тоже вошла в корпус Наутилуса. Заподлицо. Теперь на поверхности длинной стальной сигары не осталось ни одной выпуклости, которая могла бы помешать ее маневру. Я вернулся в салон. Наутилус продолжал держаться на поверхности». Проблески наступавшего дня проникли в верхний слой воды. При определенных колебаниях волн стекла ока наживлялись красноватым отсветом восходящего солнца. Наступал ужасный день 2 июня. В пять часов флаг показывал, что Наутилус убавил скорость. Я понял, что он подпускал к себе противника. Выстрелы слышались гораздо отчетливее. Снаряды падали вокруг Наутилуса и с особым шипением врезались в воду.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 Огромная масса тонула в океане, а вровень с нею погружался в бездну наутилус, чтобы не терять из виду ни одного момента этой агонии. В десяти метрах от меня я увидал развороченную корму, куда вливалась с грохотом вода. Затем пушки и предохранительные переборки. По верхней палубе метались толпы черных призраков. Вода все поднималась. Несчастные карабкались на ванты цеплялись за мачты, барахтались в воде. Это был человеческий муравейник, внезапно залитый водой.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 Теперь несчастный корабль стал быстро идти ко дну. Вот показались Марсы, облепленные жертвами, Рей, согнувшиеся от громоздящихся людей, и, наконец, вершина главной мачты. Темная масса скрылась под водой со всем своим экипажем мертвецов с захлестнутым, но ужасным водоворотом. Я обернулся и поглядел на капитана Немо. Этот страшный судья, настоящий аркангел, мести не отрывал глаз от тонущего корабля.